«Вы ошиблись насчет пророчества», — тихо заметила Эвелина. «Не о ребенке», — говорил Дарин. «Ошибся?» — горькая усмешка чуть тронула уголки губ Демиена. «Я не думал, что боги позволят ему вернуться в твоем теле. Верно им сильно не нравится то, что я делаю. Чем слабее государство...» тем больше проблем у простых людей. Чем больше крови и нищеты, тем громче молитвы обреченных. А я? Я всю жизнь положил на то, чтобы уничтожить пять родов. — Для достижения цели любые средства хороши? — устало спросила Эвелина. — Зачем она беседует с императором? Когда-то Перед последним советом высочайших они уже обсудили все эти вопросы. Не лучше ли последовать совету Дарина и уничтожить своего злейшего врага? — Смотря какая цель, смотря какие средства, — уклончиво ответил Дэмиен. Вздохнул и продолжил более уверенно. — Эвелина, я знаю, к чему ты клонишь. Я очень-очень виноват перед тобой. Я был неправ. Но пойми, если пророчество Дарина заключалось бы в рождении ребенка, то я вновь попытался бы его осуществить. Жизнь отдельного человека — ничто перед существованием империи. Евелина не понимала, почему она продолжает этот разговор. Она заранее знала все ответы, которые ей мог бы дать Дэмиэн. «Когда на одной чаше весов счастье одного человека, а на другой благополучие целого государства, то да». Император печально хмыкнул. «Евелина, ты можешь убить меня, можешь занять трон. Вряд ли я в силах помешать тебе, если против меня сейчас играют боги. Но пойми, правитель не имеет права быть всепрощающим. Он обязан быть справедливым. «Не более. Ты готова делать такой выбор каждый день, каждый час своего властвования?» «Убей его!» — вновь навязчиво раздалось в голове. «Не справишься ты, — подскажу я, Эвелина, девочка моя, — не сомневайся. Неужели ты не хочешь отомстить за отца?» Девушка медлила. Она смотрела в светлые какие-то равнодушные глаза императора. Неужели ему совсем не страшно умирать, не страшно отправиться на суд богов и держать ответ за все то зло, что он совершил? Не страшно. Демиан ответил на невысказанный вопрос. Я всегда отдавал отчет в своих действиях. и выпаде мне такая возможность прожить заново свою жизнь, то не изменил бы в ней ни секунды, кроме одной вещи». Император не закончил фразу. Впрочем, Эвелина и не нуждалась в этом. Она прочитала ответ на дне зрачков Демиана. «Хватит медлить. Решайся, Эвелина». «Примешь ли ты дар богов, да или нет?» — одно слово. Девушка закрыла глаза. Она вспомнила лазурь, тихие спокойные вечера, когда огромная луна купалась в море, и тысячи звезд дружелюбно подмигивали с неба маленькой девочки и старую знахарку, которая отдала свою жизнь за призрачную надежду, что ее воспитанница вырастет совершенно свободной.